Глава 29. Коррумпированные полицейские. Уорма Вуд Скрабс. Сентябрь 2011 года. Как раз тогда, когда наши отношения с полицией наладились, кто-то должен был прийти и испортить их. Иногда сотрудники полиции спрашивали, могут ли они забрать заключенного из тюрьмы, чтобы допросить его в связи со старым или новым преступлением. Было множество причин для ордера на изъятие заключенного. Например, предъявление для опознания. Часто это помогало раскрыть громкие дела. Иногда я получала десятки подобных запросов из отделений полиции по всей стране. В некоторых случаях правоохранительные органы просили оставить заключенного на ночь. Это разрешалось только в исключительных случаях. Повторяю исключительных. Приведу пример. Джо Блоксу предъявили обвинение в краже со взломом, и он находится в Орамвуд-Скрабс в ожидании суда. Пока он пребывает в предварительном заключении, полиция просит его допросить по подозрению еще в десяти кражах. Если он действительно их совершил и признает себя виновным, на суде адвокат Джо сможет убедить судью, чтобы признание вины еще в 10 преступлениях приняли во внимание. В результате Джо Блоксу наверняка вынесут более мягкий приговор. В чем выгода для правоохранительных органов? Они раскрывают еще 10 преступлений и улучшают важную для них статистику. В итоге выигрывают все, кроме нас, поскольку нам приходится выполнять еще больше бумажной работы, Особенно если детектив настаивает на проведении допроса в вододеле полиции. Это может быть связано с тем, что заключенного хотят задействовать в опознании. Какой бы ни была причина, для нас это была заноза в заднице. Как вы знаете, я крайне неохотно отпускаю заключенных за пределы тюрьмы. Особенно после того, что случилось с Фолкнером. Я не была обязана соглашаться на это, так как занимала должность начальница отдела безопасности и управления. И последнее слово было за мной. Заключенные находились под моим контролем, и ордеры были у меня. Однако, чтобы сохранить хорошие отношения с полицией, как уже было сказано, это улица с двусторонним движением, я часто чувствовал необходимость сказать да. За исключением ситуации, представлявших серьезную угрозу безопасности. Когда мне пришел запрос на Джо Монка, я сразу ознакомилась с его личным делом. Он был диллером, арестованным за хранение большого количества первоклассного героина и кокаина с целью сбыта. Ему грозило длительное тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет. Полиция хотела предъявить ему еще несколько обвинений в поставках наркотиков. Он не был опасным сам по себе, но рядом с его именем был большой красный флаг. Час назад мы получили разведданные о том, что Джо собирался незаконно пронести в Уормвуд наркотики и мобильные телефоны. Мы не знали, каким образом и в какой момент, но по всей вероятности он узнал, что его вывезут за пределы тюрьмы, и что-то задумал. Мы никогда не предупреждали заключенных, что их собираются вывести. Возникает вопрос, кто тогда это сделал? Вероятно, Джо узнал об этом от своего адвоката, которого уведомили о бордере. Возможно, ему сообщили сами полицейские. Может быть, он первым связался с полицией и сказал, что хочет в чем-то признаться. Больше всего в этой ситуации, потенциально угрожавшей безопасности, раздражало то, что она была контратакой на мою войну с наркотиками. Меня это не устраивало. Я вызвала Дэйва, ответственного за связи с полицией, в свой кабинет и рассказала ему об услышанном. Глядя на лежавшее передо мной разрешение на вывоз заключенного и держа в руке ручку, я сказала. «Дэйв». «Я не хочу это подписывать». Дэйв переминался с ноги на ногу. «Обещаю, все это время он будет под надзором полиции», — сказал он. «У тебя нет повода для беспокойства». «Если вы смотрели сериал по долгу службы об отделе по борьбе с коррупцией AC-12, вы знаете, что некоторые полицейские бывают не менее продажными, чем тюремные надзиратели». Я хотела надеяться на лучшее, но частью моей работы было готовиться к худшему. Рука парила над местом для подписи. Мне было трудно принять решение, потому что поддержание рабочих отношений имело не меньшее значение. Монг не был опасен. Он был грязным диллером, который вполне мог просто хвастаться перед другими заключенными, чтобы произвести впечатление. Я наклонилась к Дэйву. «Если ты пообещаешь, что полицейские не выпустят его из виду на протяжении всего этого времени, то я поставлю свою подпись». «Обещаю, передам сотруднику, ответственному за это дело, чтобы он разговаривал с Марком в комнате для допросов, и дам ему полный инструктаж. Нужно будет провести обыск с раздеванием до того, как он покинет тюрьму, и после этого». Это даже не обсуждалось. «Без проблем. Не облажайтесь», — сказала я, обеспокоенно глядя на него. «Этого не случится», — заверил он меня. Еще раз пристально посмотрела на него и поставила подпись. Я специально пришла в приемное отделение, когда Монка передавали полиции. Моя главная цель состояла в том, чтобы сделать последнее предупреждение». У нас есть данные, что этот заключенный что-то замышляет. Я не хочу, чтобы его оставляли одного ни на минуту, или чтобы он оказался в ситуации, где сможет завладеть наркотиками. Все ясно? Монк этого не слышал. Он был пристегнут наручниками к одному из полицейских, а второй коп стоял рядом с ним. Преступник был лысым и с недельной щетиной на лице. Худой, с жилистыми руками, рост 175 сантиметров. В нем не было ничего примечательного, за исключением выражения скуки на лице. На нем был серый тюремный спортивный костюм. Штаны свисали с его задницы, обнажая клетчатые боксерские трусы. Сотрудник полиции, ответственный за перевозку заключенного, был раздражающе дерзким. Его руки были небрежно засунуты в карманы, когда он разговаривал со мной. «Неважно, мы совсем разберемся», — сказал он, пожимая плечами. «Нет, не неважно», — ответила я, пристально глядя на него. «Следите за ним». Очевидно, его заботило лишь то, чтобы вывести заключенного из тюрьмы. Я подписала разрешение только по той причине, что мне пообещали принять все необходимые меры предосторожности. Повторила я. Практически шипела, произнося эти слова. «Да, хорошо. Я не из тех, кому нужно повторять». У меня снова сработало шестое чувство, раздражающее, сбивающее с толку. Оно подсказывало мне, что в ходе операции что-то пойдет не так. Ответ того парня не вселил в меня уверенности. Фактически все трое были дерзкими, и им казалось, что они знают все и даже больше. Ответственный надзиратель с черными кудрявыми волосами, зализанными от лба, избегал моего взгляда и развернулся, чтобы уйти. Я наблюдала, как трое мужчин выходят и как Монка помещают в заднюю часть тюремного фургона. Один полицейский сел сзади рядом с ним, а второй расположился спереди. «Я хочу, чтобы ровно в 18.00 он снова был здесь», — заявила я. Полицейский сделал вид, что снимает шляпу, а затем поднял оконное стекло. Марк, главный надзиратель, ответственный за сбор разведданных, тоже пришел проводить Монка. Он посмотрел на меня и точно прочитал мои мысли». «Когда монк вернется, мы посадим его на стул-сканер», — сказала я. «Проведем обыск с раздеванием. Дадим псу обнюхать его и посмотрим, что будет». «Будет сделано, босс». Я попросила сотрудников приемного отделения позвонить мне, как только нога Джо монка снова ступит на территорию Уормвуд-Скрабс. «Уже иду», — сказала я и вскочила со стула, не успев положить трубку. Мы с Марком поспешили в приемное отделение и одновременно позвонили кинологам. Монка ждал целый приветственный комитет. Полицейские не стали оставаться. Высадив заключенного, они уехали на фургоне. Два наших сотрудника присматривали за Монком, который выглядел куда менее скучающим, чем когда его увозили. Более того... У него появился блеск в глазах. Я подозрительно оглядела его с ног до головы. Монти и кинолог Трейси пришли через несколько минут, и довольное выражение мигом исчезло с лица Монка. «Давайте отведем его туда», — сказала я, указывая на боковой кабинет, где мы должны были провести тщательный обыск. Все вошли внутрь, и Монк стоял неподвижно, как доска, когда приблизился Монти. Ты боишься собак? Пошутила я, не сдержалась. Монти поднял блестящий мокрый нос. Ноздри раздувались, когда пес ловил запах. Он спокойно подошел к Монку, который весь сжался. Еще раз обнюхав заключенного, Монти сел. У меня в горле образовался комок злости. Я попыталась проглотить его, но он не сдвинулся с места сильно кашлянула, а затем все высказала. Считаю, что у тебя с собой наркотики. Я собираюсь посадить тебя на стул сканер, чтобы подтвердить свои подозрения. Я приготовилась к типичным возмущениям. Я не знаю, о чем вы босс. Вместо этого он ответил: « Не беспокойтесь, я их отдам. И все это было легко прекрасно отдавай монк начал спускать спортивные штаны неужели он собирался достать контрабанду из задницы я бы этого не вынесла подожди выставила руку вперед и вышла из комнаты вместе с кинологом оставив двух мужчин надзирателей разбираться с извлечением контрабанды через несколько минут из бокового кабинета вышел один из надзирателей. Он держал в руках большое количество героина и марихуаны, а также два мобильных телефона. «Черт возьми!» — воскликнула я. Этот нахал собирался пронести все это в тюрьму. Мой гнев снова усилился. Оказалось, он прятал это не там, где я предполагала, хотя это место едва ли было чище. Контрабанда была засунута в трусы, и прела прямо у его инструмента. Я уж точно не собиралась приближаться к тому месту. Как вы уже догадались, его направили в ШИЗО. Тем временем я кипела от гнева. Знала ведь, что эти наглые полицейские все испортят. Сколько еще раз мне нужно было повторить им, чтобы они наблюдали за Монком, как ястребы? Как? Как, черт возьми, он завладел наркотиками? Что-то не сходилось. У меня был нюх на вранье, и здесь им сильно воняло. Виновные должны были понести наказание. Первым в моем списке был Дэвид, ответственный за связи с полицией. Парень мне очень нравился, но он нарушил обещание и должен был ответить на мои вопросы. Я позвонила ему на личный мобильный, поскольку было уже 19.00. По всей вероятности, он уже вытянул ноги перед телевизором. Дело было неотложным. «Мы должны встретиться утром», — объявила я. «Приходи в мой кабинет к половине восьмого». Это не подлежало обсуждению. «Что-то случилось?» Я старалась сдерживаться. «Да, случилось кое-что серьезное, И я могу гарантировать, что это будет иметь большие последствия». Должно быть, в тот вечер я посмотрела полдюжины серии CSI Место преступления, чтобы успокоиться». Я кипела от злости на полицию. Я сообщила полицейским о разведданных, а они полностью проигнорировали их. Я пробовала все на свете, чтобы положить конец контрабанде наркотиков. А люди, которые должны были помогать мне в этом, вели себя так, будто это не имело никакого значения». Они даже не задумывались об ущербе, который наркотики могли причинить внутри тюрьмы или наших отношениях, которые, как мне казалось, мы пытались сделать доверительными. Говорить об этом опасно, но в том, что произошло с Монком, читалась полицейская коррупция. Как еще он получил наркотики? И, что самое важное, как ему удалось это сделать? Утром я была уставшая, но пребывала в нервном возбуждении и была готова устроить взбучку. Рядом со мной стояла чашка чая, наркотики и телефоны лежали на столе. Дэвид пришел вовремя. Он вошел в кабинет, посмотрел на меня и наркотики и вздрогнул. «Пожалуйста, не говори мне, что это был Джо Монг». «Это был он», — сказала я гораздо спокойнее. Мне нужна подробное объяснительная, как это произошло, потому что его обыскали с ног до головы перед тем, как он покинул тюрьму. Следовательно, Монг каким-то образом завладел наркотиками, пока был в городе с полицией. «Могу лишь принести свои извинения». Я покачала головой. «Это не шутка, Дэвид. Твои извинения ничего не стоят, пока я не узнаю все подробности того, «Что, черт возьми, вчера произошло?» Он ушел, поджав хвост. «Если вам кажется, что я вспылила, вы еще не видели начальника тюрьмы». «Какого черта? Что, черт возьми, случилось?» Фил Тейлор так громко кричал, что жалюзи задребезжали. «Чуть позже мне позвонил главный суперинтендант, кто-то там из отдела полиции Хаммерсмита» и принес извинения за произошедшее. Он сказал, что не знает, как это произошло, что он ценит наш вклад в сбор разведывательной информации и бла-бла-бла. Я была слишком зла, чтобы слушать его оправдание. Меня не интересуют ваши устные извинения, поскольку проблема гораздо, гораздо глубже. Речь идет о доверии, и влияние наркотиков и мобильных телефонов на безопасность. Безопасность персонала, заключенных и посетителей. Я на этом не остановилась. Как уже сказала сотруднику, ответственному за связи с полицией, хочу письменную объяснительную со всеми подробностями произошедшего. Я должна была знать, никто не должен был играть в подковерные игры в мою смену. Тем временем начальник тюрьмы связался с ником Паско, менеджером всех лондонских тюрем. Это был серьезный шаг. Затем он обратился к Майклу Сперру, генеральному директору тюремной службы. Еще более серьезный шаг. После этого Филу Тейлору позвонил заместитель главного констебля полиции Лондона и пригласил его и меня в штаб-квартиру золотого командования В Вестминстере для объяснений. Это дело дошло до самого верха, что значило только одно. все было гораздо серьезнее, чем простая небрежность полицейского. «Золотое командование» было местом, где рассматривались главные инциденты. Там были кабинеты всех важных шишек. Оно располагалось во впечатляющем доме на берегу Темзы рядом со зданием парламента. У меня начинала болеть шея, когда я на него смотрела. Здание было огромным и, по всей вероятности, было построено в викторианскую эпоху. Оно напоминало Форт-Нокс с сотрудниками службы безопасности, воротами, барьерами и камерами видеонаблюдения на территории. Внутри было на удивление современно. Нас с начальником тюрьмы провели по многочисленным коридорам в конференц-зал который был размером с весь наш отдел безопасности. Нам была назначена встреча со заместителем главного констебля и золотым командиром, но за овальным столом сидели 20 высокопоставленных руководителей полиции Лондона. Все они были безупречно одеты в черные пиджаки, белые рубашки и галстуки. В одном помещении было так много серебряных значков, что я чуть не ослепла. Там было очень тепло, или, может быть, это у меня повысилась температура, когда я поняла, какую значимость приобрел этот вопрос. Мы представились, пожали собравшимся руки и сели в плюшевые синие кресла рядом со заместителем главного констебля. Короче говоря, было много поклонов и извинений, Очевидно, не с нашей стороны. Правда стала известна. Мы узнали, чем трое полицейских, забравших у нас Монка, на самом деле занимались с ним в тот день.